Угрюмые слова «обмозговать», «потолковать». О мимолетности. Их только и вспоминаешь, они только и оказываются важны. Тут торжествует принцип не Гёте, а скорее Бродского. «Отстановись мгновение ты не столь прекрасно сколько ты неповторима». Такими конфетти усыпана Москва, и чем пустяковее, тем дороже.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 Кремовые, салатные, розоватые и прочих пастельных тонов дворянские и купеческие особняки. Как и прежде, по-московски неухожены парадные и мостовые, но хоть видна майдадыровская тенденция, и понятно, что умыться и причесаться проще, чем купить новые ботинки. Вместе с общегородским стали благостнее отдельные лица. У уличной толпы смягчается привычное озабоченно-недоброжелательное выражение. Даже у продавщиц сменилась интонация. Вместо агрессивно-враждебной усталость снисходительная Не «Вас много, а я одна!» А как странно, неужели не ясно, что человек занят? Что до неизменности, просторы, климат, герои бытия. Главный москвич все еще Цельсий. В Москву противопоказано приезжать зимой, слишком уж разителен перепад. Лондон на все сезоны один, чем выше цивилизация, тем меньше зависимость от природы. В зимней Москве после пяти часов тусклые на главной улице, а шаг влево-вправо и погружаешься в серую сырость, отчетливо различая неблагозвучие слогов в имени Москва. постараль зелень, лепнина, купола.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 поскольку город есть продолжение, расширение дома. Само слово происходит от ограды, место, огороженное остроконечным в расчете на врагов чистоколом. Снаружи фермы, деревни, пастбище и пашни, внутри общий дом, устроенный по тем же принципам, что и каждое жилье в отдельности. Почувствуйте опознать себя в городском интерьере покой и радость.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 Но все же прав Сократ, утверждавший «местности и деревья ничему не хотят меня научить, не то что люди в городе». Город учит, город вдохновляет. Как сказала Генри, в одном нью-йоркском квартале больше поэзии, чем в двадцати усыпанных ромашками полянах. Таковы и интерьерные куски Москвы. Их особенно ценишь, именно потому, что они соседствуют с городской степью из неоглядных площадей и невероятных улиц, на пересечении которых возникает чувство, что это не улица с улицы сходятся, а площадь с площадью. Такого в городах западной культуры нет, что и поражает чужеземцев, пожалуй, посильнее, чем Василий Блаженный. Попав же на патриарши, иностранец вряд ли испытает волнение, соразмерность масштабов ему знакома. А тому, кто вырос в степи, как раз домашность дорога. На Патриарших, вокруг Никитской и Поварской, в Староарбатских дворах, кое-где в Замоскворечье, соблюдены некие человеческие пропорции. Имеется антураж, сопутствующий интерьеру. Парковые скамейки, кресла, фонари, торшеры, дома, шкафы комоды, магазины, буфеты и серванты, газоны, ковры. Впервые оказавшись в Италии в 77-м, я был поражен отсутствием табличек «По газонам не ходить». Все ходят и лежат, а газоны при этом очень хорошие. Не видал таких в Отечестве, где таблички повсеместно Этот невредимый городской ковер — признак культуры, за которой традиции и время. Для того, чтобы что-то построить на пустом месте, не требуется ничего, кроме порыва. А чтобы выпистывать и сохранить, необходимо, как в анекдоте про английские газоны, всего только стричь и поливать, стричь и поливать, но столетиями. А какое там, если революционные массы по этим газонам бегают каждые полвека, вытаптывая все до геологических основ. Деревья и кусты в таких местах, как патриаршие пруды, тоже имеют интерьерные прототипы. Фикусы или пальмы в катках, которые наравне с абажурами и мягкой мебелью придают жилому пространству чудный мещанский уют. Мещанский уютной неожиданно стала Манежная площадь с ее диковатой для северных широт сочинской эстетикой, требующей вокруг каких-нибудь магнолий, то есть тех же фикусов, с нелепой звериной скульптурой, так похожей на статуэтки в серванте. Та мера пошлости, которая создает душевное умиротворение. К городу нельзя относиться как к произведению искусства. Город — естественное порождение человека. А человек пошл. Обжитая квартира отличается от необжитой обилием предметов. Это викторианский взгляд на окружающее. Но другого нет. Тот человек, который сейчас населяет страны европейской цивилизации, викторианский. Именно на конец 19-го, начало 20-го века пришлось то, что определило современную жизнь, технический прогресс с его изобретениями. Научно-ориентированное мышление, приводящее к благоденствию, достижение викторианской эпохи. Первый предупреждающий сигнал, гибель Титаника, не был услышан. а уже через два года началась первая научно-техническая война, за ней первая научная революция. То, что рациональное решение всех вопросов, включая нравственные, привело к Освенциму, ГУЛАГу, Хиросиме и Чернобылю, никого не отрезвило. Мало что изменилось в принципе. Нынешний культ здоровья и рукотворной красоты, извив той же веры в науку, бег трусой, правильный набор витаминов, точный скальпель, обязательный бокал красного сухого, и наступит счастье. Человек пребывает викторианским, его вкусы тоже. Уютная среда обитания превосходит неуютную числом мелких вещей. Мелких, потому что их можно собрать много. Если на крышке комода разместить восемь крупных предметов, получится восемь квантов памяти, Если восемьдесят мелких — восемьдесят. Расставив всех этих условных слоников по жилищу и натыкаясь на них взглядом, можно тешиться свидетельством своего присутствия в мире, собой в пространстве и времени. Зачем, пишут на соборах и скалах, здесь был Вася? Чтобы Вася остался в веках. Новая Москва хороша тем, что ее много. Точнее,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 переваривается, идет на пользу. Молодца и сопли красят». Может быть, самые точные и многозначительные слова произнес в чистом понедельнике Бунин. Москва, Астрахань, Персия, Индия. Другое дело, что эстетика этой мечтательной цепочки плавно перетекала в геополитику.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 чтобы ощутить пластичность мира и соблазниться страстью к клепке. Так искусительно честь себя центром вселенной, третьим Римом, портом пяти морей, а Висборс спел перекресток ста пятнадцати морей, и ничего, все только приосанились. Замеры либо на локоть, либо по политической карте мира, что в сущности одно и то же.